Испытание по географии «Повелевай мной!» — продолжал старик Хаттабыч, глядя на Вольку преданными собачьими глазами. «Нет ли у тебя какого-нибудь горя, о Волька, ебнолёша? Не гложет ли тебя тоска?» «Гложит», — отвечал застенчиво Волька. «У меня сегодня испытание по географии». — Не беспокойся, а мой повелитель! — возбужденно заорал старик. — Знай же, что тебе неслыханно повезло, о, красивейший из отроков, ибо я больше всех джинов богат знаниями по географии. Мы пойдем с тобой вместе в школу, да будут благословенны ее фундаменты крыша. «Я тебе буду незримо подсказывать ответы на все вопросы, и ты прославишься среди учеников твоей школы и среди учеников всех школ твоего великолепного города!» «Замечательно!» — сказал Ольга. Он уже открыл дверь, чтобы пропустить вперед себя Хатабыча, но тут же снова закрыл ее. «Придется тебе сменить одежду. Через две минуты...» Из дома, в котором сегодняшнего дня проживала семья Костульковых, вышел наш герой, держа под руку старика Хаттабыча. хатабыч был великолепен в новой пиджачной паре из белого полотна, украинской выштой сорочке и твердой соломенной шляпе-канатье. Единственной деталью его туалета, которую он ни за что не согласился сменить, были туфли. Ссылаясь на мозоли трехтысячелетней давности, он остался в вычурных, богато расшитых золотом и серебром туфлях. — Костырьков Владимир! — торжественно провозгласили за столом, где сидела комиссия. Вольк нехотя встал из-за парты, неуверенным шагом подошел к столу и вытащил билет номер четырнадцать, форма и движение земли. — Так, — сказал разомлевший от жары член комиссии. Так, — Так-так, Костыльков, что ж ты можешь рассказать о горизонте? Волька вдруг почувствовал, что какая-то неведомая сила против его желания раскрыла ему рот. — Горизонтом, о, высокочтимый мой учитель! — начал он и тут же обрел с холодным потом. — Я осмелюсь назвать, с твоего позволения... Ту грань, где хрустальный купол небес соприкасается с краем земли. — Что такое, Костыльков? — удивился экзаменатор. — Хрустальный свод. В переносном или буквальном смысле? — В буквальном, — прошептал за дверью старик хатабыч и Олька, чувствуя, что несет несусветную чепуху, ответил. — В буквальном. О, учитель! Он не хотел этого говорить но слова вылетали сами, помимо его желания. Ученики, изнывавшие на партах в ожидании своей очереди, встрепенулись и зажужжали, как шмели. — Значит, как же забеспокоился экзаменатор? — Значит, небо — это твердый купол? — Твердый, — отвечал убитым голосом Вольк, и крупные слезы потекли по его щекам. — Да... Протянул экзаменатор с любопытством посмотрел на Вольку. — А что ты можешь сказать насчет э, формы земли? Старик, хата быть, что-то трудолюбиво забормотал в коридоре. — Земля имеет форму шара, — хотел было сказать Волька, но по независимым от него обстоятельствам отвечал. — Земля, о достойнейший из учителей, имеет форму плоского диска и омывается со всех сторон величественной рекою... океаном. Земля покоится на шести слонах, а те, в свою очередь, стоят на огромной черепахе. Так устроен мир. О, учитель!» Старик Хатабыч в коридоре одобрительно кивал головой. Весь класс помирал со смеху. «Ты, наверное, болен, воля участливо спросил у него директор школы и пощупал его лоб, мокрый от пота. «Придешь, когда выздоровеешь». «Я сам проверю твои знания по географии». По ту сторону дверей Вольку встретил сияющий хатабыч «Заклинаю тебя, мой юный повелитель!» — сказал он, обращаясь к Вольке. «Потряс ли ты своими знаниями учителей своих и товарищей своих?» «Потряс», — ответил вздохнув Волька и с ненавистью посмотрел на старика Хаттабыча. Старик Хаттабыч самодовольно... Ох,